Глава седьмая. В тот день Анна с печалью любовалась Днепром, на пороге расставания с Родиной. Это происходило в выжгороде, куда Ярославна поехала на конях с братьями Всеволодом и Святославом и немногими отроками, чтобы, может быть, в последний раз побывать в городе, где прошло ее милое детство. Братья сопровождали Анну, не желая расставаться со своей любимицей на целый день. Поселение назвали Вышгородом, потому что неведомые люди построили его в отдаленные времена на горе на берегу Днепра в нескольких поприщах от Киева, куда из Выжгородских ворот вели две дороги. Одна по берегу реки, другая в объезд, лугами и рощами. Град окружали прочные бревенчатые стены и башни. Анна сидела с братьями на ковре постеленным отроками на склоне Зеленого холма неподалеку от деревянной церкви, в которой почивали князья Борис и Глеб. Иларион стоял. Никто из княжичей и даже Анна не предложил ему сесть. Они были знатного рода, а он простой монах, хотя и кладезь учености и неиссякаемый источник красноречия. Опираясь обеими руками на деревянный посох, от долгого пользования ставший гладким, как слоновая кость, пресвитер вспомнил книжные слова. — Стенам твоим, Выжгород, я устроил стражу на все дни и ночь. Не уснет она и не задремлет. Ярославна, подпирая голову рукой, смотрела на Днепр. Следуя за ее взглядом, все повернули головы в ту сторону. С горы открывался чудесный вид. Весь склон был в цветущих деревьях, а внизу струилась величественная река, голубеющая вдали. Воды ее разделялись на рукава, образуя острова и заливы серебристую водою и розоватыми отмелями. На востоке за Днепром тянулись широкие луга, на западе зеленели весенние дубравы, а на полночь темнели непроходимые дебри, в которых водились всякие звери от легконогих оленей до яростных туров. Сооруженная на холме пятиглавая деревянная церковь была произведением рук местных древоделов, которые в большом числе населяли город. За кладбищенской оградой росли плакучие березы, стояла тишина, сидевшие на ковре продолжали разговор о книжной премудрости, и Ларион, изучавший в Константинополе риторику, объяснял Святославу. Что говорит Георгий Хировоск об образах? Прежде всего он отличает и иносказания. — Или аллегорию? — поднял палец Всеволод или аллегорию, то есть замену умозрительного понятия каким-нибудь видимым образом, когда, например, слово «дьявол» заменяется словом «змея». Перевод же, или метафора, с улыбкой похвастал своим знанием греческого языка Всеволод, или метафора, опять покорно повторил Иларион, есть прием для украшения речи когда какое-нибудь слово приводится в переносном смысле ради красоты. Такая метафора имеет четыре образа. Первый образ — когда одушевленный предмет заменяется одушевленным. Например, писатели охотно называют «кесаря пастырем». «Пастырем» не «стат», а «человеков». Или когда Неодушевленное заменяется неодушевленным, если мы, например, уподобим бытие морю. Святослав кивал головой в знак того, что понимает объяснение. Анна охотно допускала, что подобные вещи необходимо знать всем, кто хочет читать книги с пониманием, но сегодня ей было не до риторики, и она пропускала мимо ушей ученые рассуждения Илариона, думая о другом. Когда монах закончил свои объяснение об образах Георгия Хировозка, беседа прервалась. Люди некоторое время любовались красотой окружающего мира, потом Всеволод, находившийся сегодня в угнетенном настроении, спросил Иллариона, «Скажи, почему иногда неспокойно на душе?» Илларион, перебирая пальцами сидеющую бороду и глядя вдаль, не сразу ответил. Неспокойно на душе, когда какая-нибудь печаль тревожит человека. Но печаль земная, мимолетная, каждый час ее может сменить радость. — Возможно ли изгнать печаль из души? — спросил псеволод. — Возможно. Чем ты изгоняешь ее? — Постом. Как же ты постишься? Монаху надлежит вкушать пищу один раз в день. В понедельник — в среду и пяток — сочива, В прочие дни — рыбицу и меду — по чаше в день. И лишь когда трижды зазвонят в церкви, то есть в воскресенье, Мясо разрешается есть, в великий же пост — сухоедение, А мед — меду не пить. Святослав рассмеялся, обращаясь к Всеволоду. — Знаю, как монахи умештвляют свою плоть. Посмотри, какие они толстые в монастырях. Священник громко вздохнул и пошел к кладбищу, пояснив, что хочет посмотреть, как горят лампады. Был случай в старой церкви, Пономарь ушел спать, не погасив лампады на ночь, и бревенчатое строение сгорело дотла. На сердце у Анны лежал камень. Куда бы она ни пошла, всюду на пути ее стояли монахи, епископы, они говорили о посте и покаянии. А ей хотелось жить, быть счастливой. Она вся наполнялась радостью, как глупая птица на зеленой ветке, вспоминая о Филиппе, хотя знала, что судьба разлучит их навеки. И когда думала об этом, то радость ее угасалась, как задутая ветром свеча. Уже третий день она не видела ярла, которого Ярослав неожиданно отправил с дружиной на реку Рось, где, по слухам, снова появились печенеги. Анна понимала, что никогда уже не повторится та встреча во время грозы в лесной избушке, и все-таки ей хотелось еще раз посмотреть на прекрасного воина, прежде чем расстаться с ним навеки. Каждый день она ждала, что послышится перед городскими воротами звук трубы, и ярл прискачет живой и невредимый, выполнив с победой данное ему поручение или, может быть, вернется раненый печенежской стрелой. При одной мысли у Анны темнело в глазах. Она спросила Святослава, прилегшего рядом с нею на ковре, — нет вестей с Росси. В глазах у брата мелькнул лукавый огонек. Анне пришло в голову, что он, может быть, все-таки рассказал родителям о том, что произошло в Дубраве, и отец, или скорее мать, со злым умыслом послали молодого воина под печенежские сабли. Святослав ответил, не желая огорчать милую сестрицу. На Россию стоит тишина. С тех пор, как отец прогнал печенегов и огромное их число все там ли потопил, остальные убежали в степь и бегут где-то там до сего дня. Они теперь, как пугливые волки в летнюю пору. Весть о них оказалась ложной. Почему же не возвращается дружина? Дружина вернется в свое время. — Но что тебе до того? — строго спросил Святослав, поднимаясь на руках. — Разве не за тобой приехали франкские послы? — Забудь о Филиппе. Ты станешь королевой. Можно позавидовать твоему жребию. Анна закрыла лицо руками. Всеволод тихо сказал ей. — Ну, разве слезами поможешь? Таков наш удел нам рубиться с печенягами, тебе ехать в дальние края на яблоне под которой анна нашла с братьями приют среди розоватых цветов тронутых иногда пятнышками пурпура гудели трудолюбивые пчелы всеволод которому хотелось сегодня рассуждать о высоких материях глядя на пчелиную суету покачал головой пчела собирает мед пахать трудится на ниве Анна подняла глаза к яблоневым цветам, и у нее тоже мелькнула мысль, что в словах брата истина. Маленькая пчела трудится изо всех сил, а она проводит время праздно. За цветущими деревьями по другую сторону церкви была видна зеленая долина, усыпанная желтыми цветами. Далеко за долиной, на самом краю земли, синел лес. Там — франкская земля. — спросила Анна Всеволода, показывая маленькой рукой на запад. — На заходе солнце. Но путь туда не близок. Через Польшу, Чешский лес, немецкие страны. Потом лежит Франция, где ты будешь королевой. А еще дальше британский остров. Говорят, что все на нем круглый год покрыто туманами, и люди не могут найти в мгле дверь собственного жилища. Анна долго смотрела в ту сторону, куда ей предстояло уехать. — А что на востоке? — спросила она. — Восточные страны, жребий Симов. Сим — один из сыновей Ноя. Там живут неведомые народы. За полдень же Иверское царство, и стоит город Ани, откуда приехал к нам врач Саргис. За Синим морем возвышается царь Град, и в нем место пребывания патриарха. Еще дальше плещется другое море, и за ним лежит Африка, где протекает река Нил. В ней водятся крокодилы, в нильских тростниках дочь фараона обрела осмоленную кошницу с Моисеем. Еще дальше обитают блаженные эфиопы. Они, как птицы небесные, не сеют, не жнут и не собирают в житницы, а питаются плодами райских деревьев. Там никогда не бывает зимы, туда летят перелетные птицы. В Эфиопии, как в раю, люди ходят нагия. Анна всегда удивлялась учености брата, остроте его ума, которым он был в состоянии объять все мироздание. «Почему же у нас так холодно зимою?» — спросила она. Зима приходит к нам из-за лукоморья. Далеко на полночь стоят высокие горы, и за ними прячутся холодные ветры. Когда они дуют, идет снег, и вместе со снегом с небес падают в югре маленькие олени, а потом расходятся по всей земле и подрастают в дубравах. Не знаю, правда ли это. Анна смотрела вдаль, занятая своими мыслями. Выжгород, выжгород. Никогда она больше не увидит этот священный город, многих людей она встретит на своем пути, но никогда уже не улыбнется ей Филипп. В отчаянии, чтобы не вскрикнуть от горя, она закусила руку. К тому часу, когда должен был состояться прием послов франкского короля, обширная, но не очень высокая гридница в Киевском дворце наполнилась шумом голосов. Потолок ее представлял собой синие своды, усыпанные золотыми звездами, как небо в морозную ночь. Суета усиливалась с каждой минутой. Во двор въезжали и въезжали бояре, у самых почтенных и старых отроки вели коней под узцы. потом, кряхтя и разглаживая бороды, дружинники поднимались в гридницу. Среди русских нарядов и темных монашеских одеяний, еще больше оттенявших пестроту разноцветных одежд, обращал на себя внимание греческий плащ катаколона, короткий, красный, с золотыми украшениями на груди, обозначавшими его придворное звание. Стены приемной горницы были обиты малиновой тканью, уже потемневшей от свечной гари Под сводами висели хоросы или светильники, украшенные всяким великолепием. На некотором возвышении с тремя ступеньками стояли два обитых парчой трона и рядом с ними низкое сиденье, предназначенное для Анны, имя которой в тот день не сходило с уст у людей. Для франков приготовили такие же седалища без спинок и подлокотников, чтобы послы не отваливались непринужденно во время приема. Евнух Дионисий, немало лет проведший в священном дворце, распоряжался на подобных церемониях с полным знанием дела. Скамьи для бояры знатных дружинников, обитые красным скарлотом, поставили вдоль стен, а впереди на почетном месте кресло для митрополита. Старик уже сидел в нем с черным посохом в руке и, видимо, был недоволен, что позволил привести себя сюда преждевременно. За ним стояли в черных одеяниях пресвитеры и монахи. Сыновья Ярослава тоже находились в горнице. Скамья для них была приготовлена у задней стены, за троном, но им, конечно, хотелось побеседовать с друзьями. Все было только что оставил судилище, где разбирал вместе с песцом по поручению отца различные тяжбы. Святослав, увидев брата и зная, что он занимался судебными делами по своей склонности к книжным выражениям, воскликнул с громогласным смехом. — Се грядет новый Соломон! — Здравствуй, брат, — сказал всевод, Утомился до крайности, от зари судил и разрешал.